18. Грейс и холодный зимний ветер Набережная постепенно заполнялась людьми. Некоторые, их можно было вычислить по наличию багажа, ожидали переправу, другие прогуливались, обменивались свежими сплетнями и угощались местными фирменными блюдами. Круглую сцену уже заняла группа уличных музыкантов, и к ним слетелись фонарики. Грейс сидела на плоском камне и наблюдала, как маленькая точка, недавно появившаяся на горизонте, медленно приближается и принимает очертания плавучего средства. Надо бы заплакать. Никак не получалось, хотя Грейс знала, что это может унять внутреннюю дрожь. Даже от обилия воды и сверкающих на поверхности ярких бликов слезы не появлялись. Грейс зажмурилась, а затем широко раскрыла глаза. Но и это не помогло. Странно. Раньше подобных проблем не возникало. Обычно Грейс приходилось сдерживаться, чтобы не разреветься в неподходящий момент. Той ночью, когда Джек торопился сбежать из ее спальни, тихо ругаясь и переворачивая в темноте мебель, Грейс вжимала лицо в подушку, чтобы заглушить звуки всхлипов. Наверное, тогда нарушилась важная функция, которая заставляла беспрекословно следовать правилам игры. С самого первого дня знакомства с Джеком Грейс зачем-то назначила его самым красивым и, в общем-то, идеальным человеком, поэтому с радостью согласилась играть в кумира и поклонницу. Но в последнее время негласные правила, которые Грейс придумала сама, казались ей все менее справедливыми. Джек и сам стал меняться. То обстоятельство, что они были близки, не произвело на него сильного впечатления, но ведь Джек стал иначе на нее смотреть — Поначалу он сопротивлялся и, не считая редких срывов, пытался вести себя непринужденно, но Грейс слишком хорошо знала оттенки его эмоций. Она отчаянно хотела подтолкнуть Джека, только боялась, что если он самостоятельно не примет осознанного решения, то будет всегда сомневаться. И вот случилось то, что случилось. Надо бы заплакать, потому как обиды и разочарования уже достигли кульминации, а слезы для них — наименее разрушительный выход, но никак не получалось. Корабль уже подошел так близко, что стали видны фигурки людей на палубе. Повинуясь внезапному порыву, Грейс встала на камень и энергично замахала руками, чтобы поприветствовать прибывающих с другого берега. Жаль, они не могли увидеть этого с такого расстояния, да и остальные прохожие странно на нее поглядывали, так что Грейс скоро успокоилась и вновь села. Она не помнила, как оказалась на пристани. Зажигающиеся огни вечернего шетла вели ее по петляющим узким улочкам, пока Грейс не вышла к причалу. По пути она вспоминала короткий разговор о чувствах, который произошел у нее с Самирой в их путешествии по уголкам подсознания. Грейс все гадала, почему тогда сказала «не знаю». Спроси ее наиву кто-нибудь о любви к Джеку, Грейс без колебаний дала бы утвердительный ответ. А во сне почему-то так вышло, будто она не знает. Странно. Грейс не фантазировала о счастливом совместном будущем с Джеком и плохо представляла, как бы они могли существовать вместе в романтических отношениях, но никогда не сомневалась в названии для своего чувства. Это было ее личное чувство. — Джек по-доброму снисходительно отнесся к нескольким робким попыткам признаться. Отец был не лучшим слушателем для девичьих переживаний, а близких подружек у Грейс не наблюдалось. Вот она и научилась справляться с никому больше не нужной любовью самостоятельно. Теперь у нее появилась Сэмми. При мысли о ней Грейс улыбнулась и почувствовала, как невидимый кулак, сжимающий внутренности, чуть ослабил хватку. Возмутительной неблагодарностью было высказывать претензии к мирозданию, когда оно дало ей Сэмми, настоящая сестра, старшая и младшая одновременно, самая красивая, добрая и заботливая, которая так неожиданно появилась. Найти сестру в сознательном возрасте гораздо приятнее, чем знать о ней с детства. Так рождаются новые радостные чувства, незадавленные привычкой и обыденностью. Грейс проверила заколку в форме кленового листика, единственного украшения, которому теперь позволялось находиться в ее волосах. Отныне никаких косичек, резинок, лент и тем более веревочек, пропитанных золотой пылью. Судно подошло совсем близко к берегу и стало разворачиваться, чтобы пришвартоваться левым бортом. Пассажиры толпились на верхней палубе, желая поскорее сойти на сушу. Их было не больше сотни, да и само судно оказалось небольшим. Туристов из других стран тут не водилось, торговцы предпочитали передвижение по суше и иные виды транспорта, а всякие там рассказчики встречались редко. Так зачем строить огромные корабли? Грибное колесо постепенно замедляло обороты, пока не замерло, и судно остановилось у причала, легонько покачиваясь на волнах. Грейс задумалась, вращаются ли колеса с помощью магии, или же в корпусе спрятана поршневая паровая машина. Нужно спросить об этом у Тони с Самирой и получить ответы на любой вкус. Некоторое время Грейс наблюдала, как прибывшие на южный берег пассажиры покидали корабль и уступали места тем, кто желал попасть на Северный. Все тот же парень, который продал им билеты, контролировал этот процесс, проверяя стеклянные фигурки кораблика у каждого входящего на трап. Некоторые путешественники передвигались быстро, налегке, другие нагрузили себя мешками и корзинами. Может быть, кто-то из них побывал на ярмарке в Амре, даже приобрел пару кувшинов Хауга, а теперь возвращался домой с подарками. На судне могли оказаться жители столицы или обитатели Элмендейла. Надо как-нибудь побывать в Элмендейле, раз уж Грейс утверждала, что она оттуда родом. Только он на западе, в другой стороне. «Эй, девушка!» Грейс не сразу поняла, что зовут ее. Билетер как раз пропустил на судно последнего пассажира и теперь энергично махал ей. «Я?» Она огляделась в поисках альтернативных адресатов, но оклик больше никого не заинтересовал. Грейс нерешительно подошла к узкой ступенчатой конструкции, служившей трапом. «Ты ведь покупала билет сегодня?» Парень дружелюбно улыбнулся. Рабочий день подходил к концу, а вместе с этим стремительно улучшалось его настроение. «Да, у меня есть билет». В доказательство Грейс достала из сумки кораблик на ниточке. «Есть одно свободное место, если хочешь», — сказал билетер. «Мне нужно четыре места». «Но есть только одно. Я подумал, раз ты сидишь тут и ждешь, то хочешь уехать одна». Грейс вовсе не хотела уехать одна. «А следующий рейс завтра в это же время?» — спросила она, зачем ты делаешь шаг к трапу. Парень кивнул. «И на другом берегу я смогу подождать, когда он прибудет». Она же не собиралась снова сбежать. Нет, определённо не собиралась. Зачем же она тогда продолжала стоять здесь, крепко ухватившись за канатные перила, словно они могли её удержать? Раньше у Грейс бывали срывы, когда желание побыть наедине с собой пересиливало совесть и здравый смысл. Но ведь сейчас в этом не было необходимости. Ведь не было. — А ты передашь моим друзьям, что я буду ждать их на том берегу? — Передам, конечно. Парень снова кивнул. Я хорошо их запомнил, особенно рассказчика. Да, его сложно не запомнить. Грейс сдавленно улыбнулась. И вот она уже на борту. Трап поднялся за последней на сегодня пассажиркой, и судно приготовилось к отплытию. «Что я делаю?» спросила Грейс, но из самой себя получился не лучший собеседник. Понятия не имел, что ответить. Трап убрали, и узкая полоса воды, отделяющая корабль от берега, Показалась Грейс поперечной чертой на ее линии жизни. И не жили они долго и счастливо. Конец. А гребные колеса с обоих бортов уже вновь начали вращаться. Палуба качнулась, и судно поплыло вперед, плавно разрезая носом поверхность воды. Сначала оно двигалось вдоль берега, можно было рассмотреть лица людей на набережной, расслышать слова песни уличных музыкантов и даже уловить запах жареных рыбных закусок, но через несколько десятков ярдов капитан повернул судно по дуге и направил его на север. На нижней палубе располагалось одно общее помещение для отдыха. Грейс еще не доводилось бывать в такой большой комнате с удивительным разнообразием сидячих, а также лежачих и полулежачих мест. Здесь были столики со стульями, диваны и мягкие кресла. С потолка, скрытые плотными шторами балдахинов, свисали гамаки с пледами и подушками. Возле каждого такого места парил круглый фонарик, который, по желанию, можно было потушить легким прикосновением. Ночь наступит еще не скоро, и пассажиры не торопились отгородиться друг от друга предусмотренными для этого ширмами. Устроившись на понравившихся местах, они знакомились, обменивались новостями и делились друг с другом едой. Грейс кто-то подарил яблоко. Атмосфера казалась такой теплой и приятной, что Грейс забыла ненадолго, почему она здесь. Почему она здесь одна? «Да, я была на ярмарке. Очень понравилось», — отвечала она. Будь держу в Элмор. У меня там родственники живут». Так уж было заведено. «Будь здесь Джек, он рассказал бы какую-нибудь историю. Может, завтра он так и поступит. Может быть, даже придумают историю про нее». Грейс повезло, ей достался гамак. Не только самый удобный приют для ночного путешествия, но и подходящий символ для ее подвешенного состояния. Она забралась в него с ногами и обложилась вокруг подушками. Закрыть балдахин Грейс не решилась, не хотела показаться невежливой, но потушила фонарь. Здесь установилось такое негласное правило — не заводить беседы с хозяином неосвещенного места, раз он предпочитает отдыхать в тишине. Все с пониманием его придерживались. Постепенно голоса вокруг превратились в монотонный фоновый шум. Он не мешал Грейс, а наоборот, прекрасно заполнял образовавшуюся в голове пустоту. Человек всегда найдет причину, чтобы быть несчастным. Достигнутые цели покажутся ложными, сбывшиеся мечты потеряют ценность, раз отсутствует предвкушение. У друзей жизнь складывается удачнее, а у врагов и подавно. Грейс обычно не жаловалась. Она с детства научилась отражать любые сомнения в собственном счастье, подходящим за то. Мама уехала, зато у нее остался самый лучший в мире отец. Сейчас отец далеко, без него тоскливо, зато рядом с Эмми. Любимый человек не испытывает ответных чувств, зато остается другом, с которым можно проводить много времени вместе. Он предпочитает спать с другими, очевидно из-за ее вялого темперамента, зато... Да, порой система давала сбой. Тогда Грейс сбегала, надеясь вновь отыскать себя и поверить в утратившие весомость контраргументы, а после чувствовала вину за импульсивное решение. Она попыталась отправить на берег мысленный сигнал и каким-то образом передать, что все хорошо, если бы только Сэмми могла это почувствовать и не волноваться. Грейс вставила наушники в уши и нажала на плеере кнопку воспроизведения. Она привыкла, что обычно за этим не следует никакой реакции, поэтому не сразу услышала музыку. Тихие, с трудом различимые звуки старательно пробивались сквозь гул голосов и невидимые магические помехи, из-за которых в этом мире выходила из строя вся техника. Грейс должна была удостовериться, что мелодия не является лишь плодом воображения. Она выбралась из гамака, уронив на пол подушки, и побежала к ведущей на верхнюю палубу узкой лестнице. Прижав руки к ушам, Грейс потеряла равновесие и чуть не покатилась вниз, но чьи-то руки подхватили ее за талию и поставили на ноги. Грейс коротко пробормотала слова благодарности и продолжила путь, не обернувшись. Ей срочно нужна была тишина. На верхней палубе никого не было. Грейс замерла и прислушалась. Ошибки быть не могло. Из наушников раздавалась прекрасная мелодия — Когда-то она стала музыкальным сопровождением для истории о другом путешествии, куда более увлекательным, чем то, на которое решились Грейс и ее друзья. Неоригинальное исполнение оркестра. Играл Тони. Грейс всегда узнавала его особенную манеру, чуткость, с которой брались самые тихие ноты, и мастерское владение крещендо, когда от нарастающей музыки в грудной клетке надувался шар. Еще немного, и он станет таким огромным, что получится оторваться от земли и полететь. Грейс раскинула руки и закружилась. Пусть музыка не танцевальная и не подходит для классических балетных па, ее рисунок подсказывал движение. Пустая палуба с гладким деревянным настилом стала идеальной сценой, а солнечный диск, уже наполовину спрятавшийся в воде, прожектором. Мягкие оранжевые лучи скользили по поверхности, подсвечивали волосы Грейс, струились между ее пальцами и вместе с ветром играли со складками платья. Они как будто тоже слышали музыку. Композиция оказалась продолжительной. Тони два раза повторил коду, которую очень ему нравилось. Когда последние звуки растворились, Грейс прислонилась к высокому левому борту перевести дыхание. Она не спешила возвращаться в общую комнату, Хотела дождаться, когда живущее в западных водах чудище полностью проглотит солнечный диск. Неожиданные звуки музыки из плеера произвели на Грейс сильное впечатление. Но куда больше ее удивили раздавшиеся за спиной аплодисменты. Она торопливо спрятала наушники и обернулась. Чуть в стороне, укрывшись за надстройкой, стоял высокий мужчина в роскошном черном плаще. Продолжая рукоплескать, он неровной походкой направился к Грейс, а ей хватило всего двух его шагов, чтобы узнать неожиданного попутчика. — Смею заметить, танец восхитительный, — с улыбкой сказал хромой. Дружелюбная эмоция давалась ему с трудом, хоть и была отрепетирована и выглядела вполне правдоподобно. — Благодарю, — пробормотала Грейс. — Я не думала, что кто-то наблюдает за мной. — Уверяю, в мои намерения не входило шпионить, — ответил Хромой, поклонившись. — Не сомневаюсь в этом. — Значит, будем считать наше знакомство счастливой случайностью. При близком рассмотрении Хромой оказался моложе, чем Грейс запомнилась. Ему было не больше тридцати пяти. Он мало отличался от других жителей Марилии, с которыми Грейс довелось общаться, разве что коротко стриг светлые волосы и гладко зачесывал их назад. Хромой имел правильные черты лица и даже обладал своеобразной привлекательностью, но Грейс трудно было оценить это из-за негативных впечатлений от первой встречи. Как же Хромой тогда рассверепел из-за твердого матраса, а Сэмми с Джеком еще осмелились обворовать его и привязать к столу в таверне, Хоть бы Хромой не злился за тот инцидент. Грейс ведь не обижалась, что они после этого целовались. А теперь будет ли пределом невоспитанности вернуться к созерцанию заката и тем самым выразить желание остаться в одиночестве? Для начала Грейс решила помолчать и показать себя никудышным собеседником. Она с вежливой улыбкой уставилась на Хромого и терпеливо ждала, когда тот пожелает ей приятного вечера и удалиться. Но вместо этого Хромой решил продолжить знакомство. «Меня зовут Хьюз», — сказал он. «Хьюз», — повторила Грейс, — «как холодный зимний ветер». Казалось, он удивился, но попытался не подать вида. «А как я могу тебя называть?» Грейс. Она не хотела говорить своё имя, но проще вести себя естественно. Словно услышав зов, с моря подул ветер. Солнце почти зашло, и тепло дня сменилось вечерней прохладой. Грейс поёжилась. К сожалению, это не укрылось от взгляда Хромова, и после слабых возражений ей все-таки пришлось благодарно принять красивый плащ и накинуть его себе на плечи. Сам внимательный благодетель остался в белоснежной шелковой рубашке, которая не знавала ни пятен, ни складок. — Прекрасный вечер, — сказал Хиус, бережно расправив на Грейс воротник. — Великолепие заката у воды уступает только восходу солнца в горах. Ты одна путешествуешь? — Ну вот, началось. — Да, одна, — ответила Грейс. Улыбка хромова стала шире. — Удивительно, но мне сдаётся, что мы уже встречались. Ты не бывала в Вириане. Теперь Грейс была рада, что можно спрятать под плащом руки, которые вдруг стали мешать. Как? Ну как он мог запомнить? Она ведь такая невзрачная. — Правда? Я как раз недавно там была, — радостно воскликнула Грейс. Там мой дедушка живет, мы собирались вместе поехать на ярмарку в Амур, а он так не кстати заболел, ноги промочил и подхватил простуду, кашель, насморк, он даже настоял, чтобы я ночевала на постоялом дворе. У перехватила перехватило дыхание от этой непрерывной тирады, и мне пришлось на ярмарку ехать одной. Скорбно закончила она, полагая, что ответила на все возможные вопросы. Хромой все это время кивал, убедительно изображая заинтересованность. — Я был проездом в Амри, но на ярмарку не попал, — сказал он. — Говорят, там каждый год всё повторяется. — Да, каждый год одно и то же, — заверила Грейс. — Но ведь традиция. Она развела руками. Небо уже начало окрашиваться в чернильный оттенок, так что можно сослаться на усталость и спрятаться в гамаке на нижней палубе, пока не пришлось придумывать ещё больше оговорок. Грейс зевнула. — А куда ты дальше отправляешься? Будничным тоном поинтересовался Хиус, не позволив осуществить план. «В Брокетфорд», — быстро ответила Грейс. Теперь она избегала случайных названий и, представив мысленную карту, выбрала правдоподобную цель. Брокетфорд находился на северном берегу, но на приличном удалении от маршрута, по которому они собирались путешествовать в столицу. «В самом деле?» — удивился Хромой. «Еще бы он не удивился. Сейчас скажет, что им по пути. Да, у меня там дела. Важная встреча». Грейс улыбнулась и снова зевнула, на этот раз амплитуднее. «Сегодня вечер удивительных совпадений. Я тоже направляюсь именно в Брокетфорд». «В самом деле?» — повторила Грейс, совсем чуть-чуть передразнив его интонацию. «Пока трудно было оценить серьезность ситуации. Хромой мог оказаться обычным вежливым попутчиком, который решил поддержать светскую беседу» а мог сейчас свернуть ей шею и сбросить в воду за то, что из-за роста Грейс добрая часть его дорогого плаща лежала на полу. И никто бы этого не заметил. К ним подлетел фонарик, но Хиус взмахом руки отослал его прочь, позволив сгущаться наступающим теням. — Могу я в таком случае предложить свое общество в этом путешествии? — спросил он. — Обещаю место в удобной повозке. — Это было бы замечательно! — Горячо поблагодарила Грейс. «Возможно, страшно станет чуть позже, а пока она умудрялась транслировать удивительное самообладание. Главное, не позволить этому человеку, кем бы он ни был, добраться до Сэми, Да и Джеку с ним лучше не встречаться». «Очень рад. приятной компании и дорога, кажется, не такой долгой». Хьюз поклонился. «Совершенно согласна», — ответила Грейс. От этого формального стиля общения у нее уже свело зубы. Тогда увидимся утром. Утром она затаится где-нибудь, а хромой пусть едет в свой Брокетфорд. Грейс отдала плащ, пожелала доброй ночи и поспешила вернуться на нижнюю палубу. Теперь здесь все выглядело немного иначе. Разговоры почти утихли, больше половины фонарей погасли, и комната погрузилась в приятный полумрак. Грейс тихо пробралась в гамак и задернула полог балдахина, не оставив даже маленького просвета, чтобы хромой не смог ее увидеть, когда спустится. Давным-давно бабушка Джека играла с ними в игру «Угадай маньяка». Среди фотографий ее пациентов нужно было отыскать тех, кто склонен к насилию или уже его совершил. Да, у бабушки Джека был своеобразный подход к воспитанию детей и к соблюдению врачебной тайны. Грейс тогда редко ошибалась, вот и придумала себе такую суперсилу — отличать плохих людей от хороших. Только вот плохие люди ей не встречались, поэтому не представилось возможности проверить умения на практике и отточить полезный навык. Никакой суперсилы, скорее всего, и не было, ведь умысел мэра Меклина и его жены Грейс не разгадала. А хромой ей не нравился. Грейс, как участник преступного лагеря, могла бы дать ему шансы назначить потерпевшим, порядочным человеком, который просто пытался вернуть украденную вещь, только неприязнь ее не возникла на почве логических домыслов. Грейс просто так чувствовала. Пусть предвзято и несправедливо, пусть на это повлияло ее скверное настроение, но хромой сильно ей не нравился. Потихоньку раздвинув полок, Грейс впустила к себе летающий фонарик и зажгла его. Балдахин был сделан из плотной ткани, так что свет не должен был просочиться наружу. — Что я натворила? — едва слышным шепотом спросила Грейс. — Если бы не решила уплыть сегодня, то этот хиус никогда бы нас не нашел. А теперь что? Светящийся шарик облетел вокруг ее головы и вновь замер перед лицом. — Ты прав. Я и предположить не могла. Может, еще обойдется? Грейс легла и решила поспать. Для этого следовало закрыть глаза. Грейс попробовала на минуточку, но сразу стало темно и неприятно. Хотела побыть одна, подумать. Пожалуйста, вот она, квинтэссенция одиночества в комнате, полной чужих людей. После нескольких часов поиска удобной позы и выхода из ситуации Грейс удалось уснуть. Ей снился отец. Веселый, молодой, еще без серебряных прядей в волосах, он гулял по освещенной летающими фонариками набережной, держа за руки двух маленьких девочек, и рассказывал им истории. Про приключения, про драконов, про замок на горе и прекрасную принцессу, которая в нем живет. Сон был чудесным, а пробуждение — долгим и неохотным. грэс не понимала, где находится, почему ноги выше головы и почему кровать раскачивается — Кто-то нечаянно толкнул гамак, и Грейс, очнувшись, вспомнила хронологию вчерашнего дня. Комната отдыха почти опустела, пассажиры спешили сойти на берег. Оглядываясь в поисках Хромова, Грейс выбралась из временной постели. Она нашла уборную, сполоснула рот, наспех умылась, похлопав себя по щекам, и тоже поспешила покинуть судно. Было теплое раннее утро. Вокруг летали ласточки, так низко, что при определенной ловкости можно было поймать их за хвост. Если приметы в этом мире совпадали с погодными суевериями другой реальности, стоило ждать дождя. На северном берегу пассажиров встречал целый морской вокзал. Изначально круглое одноэтажное здание с более поздними пристройками, где можно было купить и сдать билеты, освежиться, поесть, переночевать и оставить под присмотром лошадей. Здесь брали начало дороги в разных направлениях, по которым пассажиры судна могли продолжить путь на суше. Грейс заметила Хиуса почти сразу. Он стоял рядом с четырехколесной крытой повозкой, запряженной двумя лошадьми, и разговаривал о чем-то с извозчиком. При этом он внимательно осматривал все вокруг, прицельно, квадрат за квадратом, изучал периметр. Рядом ожидали еще три всадника. Как же замечательно начинается этот день! Грейс не смела надеяться, что неожиданный попутчик забыл о ней и великодушном предложении отправиться вместе в Брокетфорд. Она почти прижалась к стене и на шатающихся, еще не размявшихся после ночи ногах, поплелась в противоположную от дорожной развилки сторону. Обогнув круглое здание, Грейс оказалась в конюшнях. В нос ей сразу ударил характерный запах сена и навоза, который смог немного отвлечь от голода, усталости и тахикардии. Вчерашние любовные переживания казались теперь сущим пустяком по сравнению с нарастающим страхом, что Хромой и его приятели, которые Грейс тоже сразу не понравились, найдут ее. В конюшнях было безлюдно, да и выстроенные в два параллельных ряда стойла пустовали. Тишину только изредка нарушало приглушенное конское ржание. Грейс хотела поначалу спрятаться где-нибудь между кормушками, вооружившись лопатой для чистки навоза, и переждать пару часов. Но так она бы не смогла видеть дорогу и отъезжающих от пристани людей. Вряд ли Грейс сможет расслабиться, пока черный плащ Хромова не превратится в точку на горизонте. Лучше ей остаться снаружи и заранее заметить отступление врага. Или его приближение. Тут уж как повезет. Она уселась на край полупустой деревянной поилки и принялась ждать. Компанию ей составил серебристо-гнедой жеребец с корпусом шоколадного оттенка и светлой челкой, кокетливо прикрывающей один глаз. Животное с хлюпающими звуками хлебало воду и подозрительно поглядывало на Грейс, проверяя, не покушается ли она на остатки питья. — Не переживай, — успокоила Грейс, похлопав его по шее. — Я бы сейчас с удовольствием выпила горячего кофе с молоком. А на твою воду не претендую. Наоборот, могу еще тебя кое-чем угостить. Не забывая следить за дорогой, Грейс достала яблоко, которым с ней поделились накануне, и протерла его подолом юбки. «Я сама бы с удовольствием полакомилась, но решила поделиться с тобой, потому что ты мне очень понравился», — сказала она. Это был ее единственный завтрак, но есть кислый фрукт на голодный желудок Грейс не хотела. Животное пренебрежительно фыркнуло и отвернулось. «Эй, невежливо так себя вести». По дороге проехала повозка, похожая на ту, что принадлежала Хиусу, и у Грейс сжались все внутренности, но это был не хромой, к сожалению. Почему же он не уезжает? В надежде отвлечься как-то, Грейс ближе придвинулась к своему привередливому товарищу по ожиданию и повертела сочным фруктом перед его большими раздувающимися ноздрями. «Он не станет есть!» Грейс вздрогнул от неожиданности и отдернула руку. Под навесом показался конюх он принес полное ведро свежей воды и сходу вылил его в поилку. Если бы Грейс не успела отскочить, ее бы окатило брызгами с ног до головы. «Прости!» Конюх быстро осмотрел ее платье и, убедившись в его относительной сухости, принялся вычесывать гриву лошади. На дороге теперь никого не было. Может быть, Хромой отправился в другую сторону? Маловероятно, если Грейс правильно помнила карту. Брокетфорд находился именно в этом направлении. — Ничего страшного, — немного запоздала, — ответила она конюху. Это был молодой мужчина, высокий и широкоплечий, он идеально подходил для своей работы. Даже неряшливо собранные в хвост волосы перекликались с прической его питомца. — Фрей, немного заносчивый и подозрительный. Грейс не сразу поняла, что речь идёт о лошади. Животное вальяжно переступало копытами, свысока поглядывая на неё. — Мы это исправим, — добавил конюх. Он взял руку Грейс, в которой она всё ещё сжимала яблоко, поднёс её к рту и откусил кусок, после чего потянул их руки вперёд и ткнул яблоком в морду лошади. Фрей обнюхал место укуса, смешно подёргивая ноздрями, и стал громко жевать. Полминуты, и на ладони даже черенка не осталось. — И ничего ты не заносчивый, — сказала Грейс, ласково потрепав гриву животного. — Воспитанный, добрый, очень красивый. Правда, Фрей? «Вот же повезло твоему хозяину!» В ответ конь легонько боднул ее мордой в плечо и обнюхал волосы за ухом. Звук собственного радостного смеха вернул Грейс к действительности. Повозка Хромова так и не проехала по главной дороге. «Он будет искать ее. Задержится здесь как раз до завтрашнего утра, чтобы встретиться с Сэмми и Джеком. Нужно отвлечь его, увести отсюда подальше, а потом... А потом все как-нибудь образуется». «А как нам с Фреем тебя называть, девушка с яблоком?» — спросил конюх. «Меня зовут Грейс», — вздохнула она. Неожиданно принятое решение ей не понравилось, но сейчас оно казалось единственно верным. «Ты хорошо себя чувствуешь, Грейс?» «Да, конечно», — Грейс улыбнулась. «Все хорошо. Мне приятно было познакомиться. Нужно уйти, к сожалению». Конюх безучастно кивнул и продолжил ритуал. Закончив с гривой лошади, он присел проверить копыта. Грейс медлила, не замечая, что неосознанно продолжает чесать Фрея за ухом. — Можно просьбу? — смущенно спросила она. — Не очень сложную. — Можно. — Завтра утром сюда прибудут мои друзья. Они будут спрашивать обо мне. Они... — Грейс запнулась. — Они с ума сойдут от волнения, когда не обнаружат ее здесь. — Ты мог бы передать им что со мной ничего плохого не случилось, но мне нужно было уехать, и что мы встретимся, как и собирались, в... Как же этот город? Орблин, кажется. — Есть такой город, — ответил конюх. — Здорово. Только меня завтра здесь не будет. А вот сейчас реветь не стоит. Раньше надо было, вчера, выплакаться и успокоиться. Теперь всё, подходящий момент упущен» пока придется отвечать за свои поступки, а время для нытья и соплей, если повезет, еще придет». Грейс глубоко вздохнула, быстро поморгала, не позволяя появиться несвоевременным слезам, и еще раз без особой надежды взглянула на пустую дорогу. «А ты мог бы попросить кого-нибудь из других работников, чтобы передали?» робко попыталась она. Конюх поставил ногу лошади на место, под копытами почти не обнаружилось грязи и камней, и кивнул. «Сможешь меня описать?» Отбросив с челку, он снизу вверх внимательно посмотрел на Грейс чуть прищуренными светло-карими глазами. Она отошла на шаг и замерла, давая возможность запомнить все особые приметы, если таковые имелись. «Смогу», — последовал ответ. «Спасибо. Я пойду тогда. Берегите себя. Прощай». Уходить не хотелось, но Грейс сумела непринужденно улыбнуться, Последний раз пригладила фрейю Гриву и с тяжелым сердцем отправилась выполнять неожиданно изменившийся план. Хьюз активно старался сделать вид, что не удивился возвращению попутчицы. Он расспросил о проведенной на судне ночи и связанных с этим неудобствах. Соблюдая церемонию, представил Грейс так называемых друзей, которые ожидали его на этом берегу, чтобы совместно продолжить путь. Все, включая Грейс, пытались казаться исключительно вежливыми и неподозрительными. Кучер взмахнул кнутом, и повозка резво покатилась по дороге, за которой Грейс наблюдала раньше. Она обернулась бросить последний взгляд на конюшни и, может быть, заметить конюху и чудесного Фрея, но под чутким наблюдением Хромова не успела ничего рассмотреть. В сравнении с транспортным средством Хауга, эта повозка могла бы удостоиться пяти звезд за чистоту, комфорт и убранство. Ее корпус и полукруглая крыша были сделаны из прочного дерева, пропитанного специальным маслом для защиты от влаги и жуков. Двухстворчатая входная дверца находилась сзади, а мягкие скамьи с подушками и подставками для ног располагались по бокам. В углу под потолком был предусмотрен позолоченный крючок, на который хозяин повозки повесил плащ. К великому сожалению Грейс, Хиус составил ей компанию внутри. Он проявил верх прямодушия и поделился, что из-за физического недостатка испытывает трудности от долгого путешествия в седле. Грейс посочувствовала. Она участливо поинтересовалась, что произошло, но на этом откровения закончились, и хромой только коротко поведал о давности события. «Надо бы перестать называть его хромым», — думала Грейс. «А то неуважительно как-то получалось, даже для потенциального маньяка». Всю первую половину дня Грейс грузила Хиоса фактами из своей выдуманной биографии. Она болтала без умолку, надеясь усыпить его бдительность и не допустить вопросов. Врать легче, когда владеешь историей. Будь Джек рядом, он бы без раздумий лишил себя полномочий рассказчика и в восхищение передал ей свой медальон. «А каково твое призвание в жизни?» — спросила Грейс. «Я сразу обратила внимание на твой изысканный вкус и подумала, что ты человек высокого положения». «Не буду отрицать свой привилегированный статус. Однако всего, что у меня есть, я добился большим трудом», — уклончиво ответил Хьюз. «Вероятно, трудиться пришлось упорно, но это дало заметные результаты». Судя по тону, в котором сопровождающие повозку всадники обращались к Хиусу, все они ему подчинялись. Хорошая точка для стратегической беседы. Можно помолчать и подумать о своем. Что сейчас сделали Сэмми, Тони и Джек? Может быть, они обнаружили ее пропажу только сегодня утром и провели спокойную ночь? Грейс надеялась, что в первую очередь ее будут разыскивать на пристани, и дружелюбный продавец билетов передаст им сообщение, и что конюх передаст похожее сообщение уже на этом берегу. Разумно ли было доверять свою судьбу посторонним людям? Получалось уравнение с большим количеством неизвестных, но оставался шанс, что и без подсказок оно со временем решится само. Если все будут следовать плану и направиться к условленному месту встречи, Если Грейс удастся отделаться от Храмова, Хиуса то есть, может быть, она сама создала проблему себе и близким. Пока ее попутчик не проявлял признаков враждебности и, в принципе, вел себя благопристойно, вот же умора выйдет, если Хиус и не помышлял ничего дурного, не узнал ее, не связывал с Амирой и украденной картой, которая, возможно, даже не представляла ценности». Если так случится, Грейс с удовольствием посмеется и без нареканий выслушает от друзей обвинения в тупости и мании преследования. Она то и дело пыталась мысленно достучаться до Сэмми. После ее неудавшегося обращения в Белоснежку Грейс чувствовала между ними особенную связь. Наверное, такие побочные эффекты неизбежны, если один человек так глубоко проникает в сознание другого. Теперь Грейс пыталась мысленно влезть в голову сестры и подсказать ей, предостеречь, успокоить. Иногда она будто чувствовала какой-то слабый отклик. Интересно, Джек тогда не пытался разбудить ее поцелуем? Очевидно, нет. Это ведь должен быть поцелуй истинной любви. После обеда в придорожном трактире, где от одного только взмаха руки Хиуса хозяин заведения лично подал им лучшие блюда, Грейс почти до вечера удавалось изображать сон. Иногда она в самом деле проваливалась в дрему под ритмичное покачивание повозки, но нервное напряжение не позволяло ей забыться надолго. Пробуждаясь, Грейс приоткрывала один глаз и проверяла, чем занят ее попутчик. Хиус в основном читал, тихо давал указания своим людям или просто смотрел вдаль. Широкая дорога пролегала между городами и деревнями, среди лугов и полей, на которых среди щетины собранного урожая пробивались яркие пятна маков и васильков. А они все продолжали ехать в северо-восточном направлении, удаляясь от реки Орс, от Элмура. Ее друзья, наверное, уже давно на пристани, ждут судна, чтобы поскорее переправиться на другой берег, чтобы завтра утром обнаружить, что Грейс снова куда-то пропала. Чувство вины сейчас преобладало над всеми остальными, заглушило обиду и не давало проявляться страху, поэтому Грейс получалось вести себя с хромым так непринужденно. Как Хьюз и обещал, к вечеру они прибыли на место. Грейс понятия не имела, чего ей от этого места ожидать, надеялась только, что ночью удастся как-нибудь незаметно удалиться. Повозка остановилась у подножья пологого холма, на котором стоял большой дом из серого камня. Его создатель, очевидно, пытался придать дому вид замка, поэтому по углам были выстроены круглые башни с мозаикой на стенах. Высокое крыльцо с обеих сторон обрамляли гранитные балюстрады. В пролетах их украшали тяжелые горшки с петуниями, цветы свисали и вились вокруг столбиков. «Мы уже приехали?» — спросила Грейс, уставившись на дом. «Это и есть Брокетфорд?» После дня в раскачивающейся повозке, когда снаружи на черепную коробку воздействовал ритмичный стук копыт, а изнутри переполняло волнение, Грейс лишь спустя несколько минут начала нормально соображать. Хьюз усмехнулся. — Нет, моя дорогая, это дом, в котором я живу. Брокетфорд вон там. Он указал рукой туда, где за холмом возвышалась высокая каменистая гряда. Через пару миль от одиноко стоящего дома стройными рядами выстроились огромные плоские валуны, слишком гладкие и одинаковые, чтобы быть порождением сил природы. — О, — сказала Грейс, — будь на ней сейчас шляпа, она слетела бы на землю. Так высоко пришлось задрать голову в поисках верхнего края. Едва ли в этом волшебном мире существовала птица, способная перелететь через эту преграду, которая по надежности и монументальности превосходила границы между странами. И словно этого было недостаточно, перед валунами возвышалась плотная стена из старых величественных сосен. Грейс в очередной раз мысленно отругала себя за скудаумие, ведь только беспросветно тупого человека слово «форт» в названии города не вызовет очевидных ассоциаций. Лучи заходящего солнца проникали в единственный узкий просвет между валунами. Для людей и прочих живых существ были предусмотрены два вида ворот. Одни были изготовлены из тяжелого кованого железа. По высоте они сравнялись с верхушками самых почтенных сосен. И чтобы сдвинуть их с места, требовалось не меньше дюжины сильных мужчин. Если судить по заржавевшим петлям, возникали подобные нужды крайне редко. В эти массивные ворота были врезаны еще одни, поменьше. Получалась такая дверь внутри двери, как форточка. «Ты в самом деле направлялся сюда», — пробормотала Грейс, все еще находясь под впечатлением от увиденного. «Я ведь сразу так и сказал», — ответил Хьюз, легонько подталкивая ее к ведущей в дом довольно крутой лестнице. Кучер с повозкой уже скрылся за углом, остальные всадники последовали за ним. Просто я подумала, что совпадение слишком велико, и что ты по доброте душевной решил сделать для меня крюк». Грейс сама не верила в то, что говорила, и силилась улыбкой компенсировать сомнения в голосе. «Я не верю в совпадение, Грейс», — снисходительно ответил Хьюз. «И наша встреча не была случайной». Грейс сдержанно кивнула. «Только сегодня мы в город уже не попадем. Поздно, ворота закрыты». «Как жаль». Я не знала. Она заозиралась в поисках пристанища, но кроме дома Храмова, который на фоне защищённого форта тоже приобрёл устрашающий вид, вокруг не было других построек. «Позволь мне ещё немного побыть полезным и предоставить тебе ночлег». «Нет, что ты!» — горячо возразила Грейс. «И это не обязательно. Я не могу так долго пользоваться твоей добротой». Тем временем они уже были на нижней ступеньке. «Я только рад». — заверил Хьюз. — К тому же, боюсь, у тебя нет выбора. При всей логичности утверждения... Грейс ведь не могла остаться одна на пустой дороге. Прозвучало оно угрожающе. Однако вечер не принес новых сложностей. Кроме того, что в доме было слишком много слуг для единственного хозяина, никаких иных настораживающих явлений Грейс при всем старании не обнаружила. Моментами она даже испытывала угрызение совести за свою подозрительность и все те нелестные качества, которыми наделила попутчика. Пока что во лжи можно было уличить только ее. Правда, это была безобидная ложь, продиктованная лишь инстинктом сохранения себя и близких. Она никому не могла навредить. Если в итоге Хиус все-таки окажется отзывчивым человеком без злых умыслов, Грейс купит ему какой-нибудь подарок. Для гостей приготовили комнату, предоставили возможность принять ванну и избавиться от дорожной пыли, накормили сытным ужином. Затем Хиллс еще несколько часов развлекал ее настольной игрой, в которую нужно было провести армию стеклянных шариков по лабиринту, при этом зарабатывая деньги, избегая препятствий, избивая шарики противника в отверстие под стол. После долгой и упорной борьбы Грейс все же проиграла и с позволения хозяина удалилась спать ну как спать грейс завела биологический будильник часа на четыре утра широко раздвинула шторы чтобы не пропустить самое начало дня и прямо в одежде растянулась на краешке кровати хорошо что пока она приводила себя в порядок перед ужином платье успели постирать и погладить иначе еще одну ночь оно бы не пережило в доме было тихо слуги закончили все дела и отправились отдыхать Хромой тоже наверняка соскучился по собственной постели после долгого путешествия. Грейс затушила свечи, ее окно снаружи не должно было выделяться на фоне остальных. Но убывающая луна на безоблачном небе мягким светом спасала комнату от полной темноты. Уставившись в потолок, Грейс размышляла, что величайшим изобретением в ее мире был вовсе не автомобиль или самолет, не микроволновая печь ни не устройство для воспроизведения музыки. Самым важным оказался телефон, в частности, мобильный. Будильник сработал как надо. Грейс открыла глаза в такой же тишине, в которой и уснула. На этот раз не пришлось вспоминать, где и почему она находится. Разум был совершенно ясным, и поставленные на паузу мысли как будто продолжались с прерванного сном места. По розоватому оттенку неба Грейс определила скорый рассвет. Пора было уходить. Она тихонько вышла из спальни и спустилась на первый этаж. Никого. Теперь оставалось лишь незаметно выскользнуть из дома и по знакомой дороге добраться до ближайшего города. «Собралась куда-то». Грейс вздрогнула и замерла на месте, не успев закончить шаг. Одна нога так и зависла в воздухе, словно это делало ее невидимой. Хьюз, сложив руки на груди, стоял в проеме между обеденным залом и круглым холлом, в центре которого застыло его гостья. «Да, мне уже пора», — невозмутимо ответила Грейс, хотя сердце безжалостно быстро стучало о ребра и резонировало с вибрациями голоса. Она сделала несколько едва заметных шагов по направлению к двери, но Хьюз заметил это и медленно, даже лениво пошел ей наперерез. «Куда же ты торопишься в такую рань?» — спросил он. «Я велел приготовить малиновый пудинг на завтрак. Будет досадно, если ты его не попробуешь». «Нет, никакого подарка хромой от нее не получит. В холле не было окон, и длинные узкие тени чувствовали себя прекрасно. Довольно жутко, зато отпала необходимость в фальшивых улыбках. Хьюз тоже так думал. Когда он остановился перед Грейс, лицо его было серьезным. «Я буду жалеть об этом всю жизнь», — пообещала Грейс. «Но теперь мне пора продолжить путь самостоятельно. Прими мою искреннюю благодарность за помощь и сопровождение». «Тебе не надоело делать из меня идиота?» — перебил Хьюз. «То ли эта темнота играла с воображением, то ли он в самом деле угрожающий навис над ней, и Грейс стала медленно отклоняться». «Эм, что?» — на всякий случай спросила она. Пощечина была сильной и неожиданной. Грейс упала на одно колено, но Хиус рывком поставил ее на ноги. Не успела она поймать все посыпавшиеся из глаз звездочки, как почувствовала сжимающуюся на горле руку. «Где принцесса?» — прошипел Хиус ей прямо в ухо. «Итак, пора снимать маски. А ведь образ доброго случайного попутчика так шел хромому. Одно успокаивало». Грейс не ошиблась в своих подозрениях. Она угадала маньяка. — Ну что, ура! — Кто? — Когда уже люди поймут, что в попытке получить ответы не стоит душить допрашиваемого? Сдавленное горло не помогает языку развязаться. Хьюз грубо провел пальцем по ее губе, стирая выступившую кровь. — Я в самом начале твоего бездарного спектакля вспомнил, что видел вас вместе. Просто скажи мне, где принцесса? «Желательно поживее, а то осталась примерно минута до того, как сломается твоя шея». «Целая минута? Это вряд ли». Грейс порывисто втягивала носом в воздух, как глупая рыба, которая сама попалась на крючок, а теперь беспомощно трепыхалась в сетке для добычи. «Я не знаю...» — прохрипела она. Хьюс снова ударил ее, сильнее, зато уже не так внезапно. «Ты видела карту?» — спросил он шепотом, от которого внутренности покрылись ледяной коркой. — Говори, мелкая дрянь, ты ведь не представляешь, что я могу сделать с тобой. О, Грейс представляла. Она никогда не жаловалась на воображение. Когда-то Джек учил ее выбираться из различных захватов. В те незабываемые моменты, чтобы демонстрировать приемы, ему приходилось ее обнимать. Только Джек всегда давал Грейс выбраться, а Хромой имел противоположные планы. С другой стороны, сейчас не было нужды осторожничать, дабы ненароком не сделать сопернику больно. У Грейс тоже имелись планы, и в них не входило позволить себя убить. Как там было? Удар пяткой в голень, коленом в пах, потом ребром ладони по горлу. Последний удар получился довольно хилым, но Грейс не стала его повторять. Почувствовав, что хватка на шее ослабла, сдерживая кашель, она бросилась бежать. Хорошо, что входные двери обычно запираются изнутри. Онемевшими пальцами Грейс отодвинула засов и выскочила на улицу. «Кто-нибудь вот-вот схватит ее сзади и затянет обратно, но слугам, видимо, не поступало указания проснуться рано и задержать гостью, а Хиус, хоть бы в придачу к хромоте у него теперь появились проблемы с потенцией, не мог быстро передвигаться. Он лишь выкрикивал ругательство ей вслед». Перепрыгивая через несколько ступенек, ни разу не оглянувшись, Грейс преодолела лестницу и выбежала на дорогу. Она не представляла, что делать дальше, просто продолжала бежать в противоположную от Брокетфорта сторону. С минуты на минуту шум разбудит всех обитателей дома и не останется надежды выйти в этой гонке победительницей. Силы стремительно покидали ее. Если бы не адреналин, Грейс бесформенной кучей рухнула бы в придорожный кустарник. Она бежала по ощущениям несколько часов, пока не позволила себе остановиться и отдышаться. И тогда, в безмятежной утренней тишине, нарушаемой лишь свистом заполняющего легкие воздуха, Грейс услышала стук копыт. Не за спиной, звук стремительно приближался ей навстречу. Шатаясь, Грейс вышла на середину дороги и подняла руки. «Кто бы ты ни был», — прошептала она. «Помоги мне, пожалуйста».